Глава 14. Счастливый неудачник. Выполнил ли любищев намеченную программу? Природа дала ему, или он взял у нее, для этого все. Способности, долгую жизнь. Он создал систему, он, пусть с отклонениями, постоянно следовал ей, используя и время, и силы. Увы, он не выполнил намеченную под конец жизни он понял что цели своей не достиг и не достигнет пользуясь своей системой он мог точно установить насколько он не дойдет до когда то поставленной цели ему исполнилось 72 года когда он решил сосредоточить силы на книге линии демокрита и платона он рассчитывал что она займет лет 7-8 и будет последним его трудом как всякий последний труд он станет главным трудом, в котором предстоит разобрать общебиологические представления. По ходу работы центральная часть стала обрастать общей философскими размышлениями, гуманитарными дисциплинами, и не случайно, потому что речь должна была идти о единстве человеческого познания. За несколько лет он дошел до Коперника. Стало ясно, что вряд ли он успеет охватить биологические науки. Намеченные исследования по конкретной систематике тоже сорвались. С 1925 года он всячески сужал свои занятия насекомыми. От рода опион отказался, оставил земляных блошек, и тех пришлось сократить. К 1970 году он решил задачи надежного определения самок всего шести мелких видов халтика. Как много было задумано и как мало сделано. 45 лет работы над этими бложками и такой ничтожный итог. Его друг Борис Уваров, который начинал вместе с ним, за эти годы из 2000 видов африканских саранчевых описал около 500 новых видов. Всю жизнь Уваров занимался только саранчевыми и стал первым в мире специалистом, организовал борьбу с саранчей в Африке во время Второй мировой войны, за что получил ордена от Англии, Бельгии, Франции. Правда, Уваров ставил себе иные задачи, но все же. А когда-то любящего мечталось связать работу по обложкам с общетеоритическими проблемами. Не успел. Так что и здесь его постигла неудача. Конечно, работа по вредителям дала результат, и по энтомологии попутно некоторые обобщения удалось получить, и не такие малые, как выясняется теперь. Например, о том, что иерархическая система не универсальна. Это касалось не только биологии. Его работами заинтересовались математики, философы, кибернетики. Можно найти немало утешений. но задуманного сделать не удалось. То, ради чего он отладил свою систему, которая стала системой жизни, этого сделать не удалось. Не повезло, несчастливый он был человек. Он один из тех людей, кто сумел выйти за пределы своих возможностей. здоровье не бог весь какого крепкого, он, благодаря принятому режиму, прожил долгую и, в общем-то, здоровую жизнь. Он сумел в самых сложных ситуациях оставаться верным своей специальности. Ему почти всегда удавалось заниматься тем, чем он хотел, тем, что ему нравилось. Не правда ли? Счастливый человек. В чем же тут счастье? Программа, которую он разработал, вычислил, распланировал, завалилась. Ни один из ее пунктов не выполнен так, как хотелось. Большая часть написанного не была напечатана при его жизни. Самое обидное, что поставленная цель оказалась самой что ни на есть насущной. Она не разочаровала, наоборот, он своими работами приблизился к ней настолько, чтобы увидеть, как она прекрасна, значительна и достижима. Он ясно видел это теперь, когда срок его жизни кончался. Ему не хватало немногого, еще одной жизни. Было горько сознавать, что он просчитался, и все было напрасно. Несчастье, как иначе это назвать? Несчастливый человек. У него было все, чтобы прославиться. Воля, воображение, память, призвание и прочие качества в нужных пропорциях. Это очень важно, пропорции. Можно сказать, весь фокус в пропорциях. Небольшой перебор или нехватка и все на смарку. Я знал физика, который должен был совершить по крайней мере три крупнейших открытия, и всякий раз он перепроверял себе еще и еще, пока его не обгоняли другие. Его губила требовательность к себе, слишком он боялся ошибиться. Ему не хватало нахальства или беззаботности, или еще чего-то. Тут мало соображать, тут нужен еще и характер. Любящего всего этого хватало. Ему отпущено было в самый раз. Если бы он выбрал себе цель поскромнее, он достиг бы куда большего. Его ждала бы известность Фабра или Уварова. Не повезло ему. Подвела его природа. Кто мог знать, что так сложно все устроено? Он-то, когда брался, следовал Ивану Андреевичу Крылову. берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтобы в делах утешный был конец. А утешного конца... и не вышло. Неудачник, он и сам себя так называл. Но почему же с годами все больше молодых ученых, да и не только молодых, а и заслуженных, прославленных, тянулось к нему? Почему с таким уважением прислушивались к нему в разных аудиториях? Отчего он сам считал себя счастливым человеком? Вернее, жизнь свою счастливой? Пользуясь библейской мифологией, его можно сравнить с Иоанном Предтечей. Он один из тех, кто готовил новое понимание биологии. Он сеял, зная, что не увидит всходов. В нем жила уверенность, что то, что он делает, пригодится. Он был нужен тем, кто останется жить после него. Это было утешение, привычное скорее художнику, чем ученому. Но и современники нуждались в нем каждый по-своему. Недавно комментируя посмертно опубликованную его статью, известные наши учёные Сергей Викторович Мейнс и Алексей Владимирович Яблоков писали: Среди биологов, а а любивших известен как решительный противник наиболее популярных сейчас эволюционных взглядов, совмещающих учения о ведущей роли естественного отбора эволюции с достижениями популяционной генетики, Поскольку с эволюционным учением прямо или косвенно связаны чуть ли не все другие общие проблемы биологии, то неудивительно, что и в подходе к этим проблемам любищев очень часто не разделял господствующих взглядов. В этой постоянной оппозиции особая ценность. Даже многие научные противники благодарны любящеву за умную критику. Критики, подобной любящего, видимо, вообще необходимы науке, даже если они, в конце концов, окажутся неправыми. Чего он не терпел, так это бесспорных истин, уверенности, категоричных суждений. Вы выдвигаете положение, наука связана с общественными истинами, философия ни одной такой общепризнанной истины не имеет. «Дорогой мой, с какой Луны вы свалились?» Сейчас как раз можно сказать обратное. В самых точных науках нет общепризнанности, а наоборот имеется большое расхождение мнений. В математике ряд невклидовой геометрии, разброд философии математики, какой разброд в теории вероятности и математической статистики. В астрономии вместо одной теории Лапласа сейчас целая куча. В генезисе Земли вместо контракционной теории опять разнобой. Но тут вы говорите, кроме того, существуют незыблемо установленные факты, например, что Земля круглая, а не блин. Есть окончательно установленные отрицания, например, что Земля не блин, но что касается положительного значения формы Земли, то на этот счет сейчас удивительное разнообразие мнений. Создается математическая теория очертаний Земли, формы осколков ставится в связь с историей Земли. В частности, указывается, что когда-то Луна была гораздо ближе к Земле, чем сейчас. Они составляли почти одно целое. Чем менее точны науки, тем они более неподвижны, а в точных — колоссальная, постоянно идущая перестройка. У него был особый талант научного еретика, умеющего подвергать сомнению самой, казалось бы, прочной догмы. Он опровергал, оспаривал иногда вещи, которые для меня были очевидны, и это заставляло думать. Вот что, пожалуй, существенно. Он возбуждал мысль, он пробуждал к мысли людей, давно отвыкших от этого. Как ни странно, многие ученые страдают болезнью бездумья. Орган, заставляющий мыслить, у них атрофировался. Тем более, что бездумье нисколько не мешает их научным показателям. Он отвечает молодому талантливому ученому, которому, кстати, он был многим обязан, сетующему, что нет времени на размышления. Ученые, не имеющие времени на размышления, если это не короткий период, год, два, три, Кончены ученые, и если он не может переменить свой режим, чтобы иметь достаточно времени на размышления, то ему лучше бросить науку. Вы сейчас уже доктор наук, имеете солидное положение. Вам уже некуда торопиться, и надо постараться осознать себя. Какую цель вы себе ставите? Если вы ставите цель достигнуть максимально возможного результата в науке, то надо обязательно оставить время на размышления. «Наблюдение и размышления» — так озаглавил свои произведения великий фон Берр, а в современных работах очень много наблюдений и часто очень мало размышлений. Ваши философские суждения, как и суждения по философии большинства биологов, стоят на уровне суждений по биологии П. писатель, который написал в свое время ряд малограмотных статей по биологии. В обоих случаях не только полное невежество, но и догматическое утверждение того, что на самом деле является суеверием. Можно ученому философию игнорировать? Можно, но тогда уж не приводить философских аргументов. Найдите время, чтобы поразмыслить над тем, что вам сейчас кажется бесспорным. Не пишите популярных книг, пока вы этого пробела не заполнили, или плюньте на эволюционные учения, которые, при невозможности размышлять, вам, очевидно, не под силу. Можно ли мерить человека целью, которую он себе поставил? Чем вообще оценивать прожитую жизнь? Пользой? Талант приносит пользы больше, чем заурядность? А гений больше, чем талант. Но чем же человек виноват, что у него нет таланта, выдающихся способностей? И в чем заслуга того, талантливого? Да, гениальный ученый даст науке больше, чем средние. Но в гениальном ученом выражает себя скорее природа, чем он сам. Любящев не тот гений, который обычно предстает перед нами как заканчивающий, кому приходится завершать то, над чем трудились умы притечи. Любящев и интересен мне тем, что не гений, потому что гений разбору недоступен. Вникать в него, слава богу, бесполезно. Гений пригоден для восхищения. Любящев же манил за собой тем секретом, каким удалось ему осуществить себя. Хотя никакого секрета он не делал, отвергал разговоры о чудесах своей работоспособности. Кроме систем у него имелось несколько правил. Первое: Я не имею обязательных поручений. Второе, не беру срочных поручений. Третье, в случае утомления сейчас же прекращаю работу и отдыхаю. Четвертое, сплю много, часов десять. Пятое, комбинирую утомительные занятия с приятными. Правила эти невозможно рекомендовать. Они его личные, выработанные под особенности своей жизни и своего организма. Он изучал как бы психологию своей работоспособности, наилучший ее режим. Он почти не жаловался на отсутствие времени. Я давно заметил, что людям, умеющим работать, времени хватает. Нет, пожалуй, лучше сказать иначе. Времени у них больше, чем у других. Мне вспоминается, как в дублтах Константин Георгиевич Паустовский подолгу гулял, охотно заводил свои веселые устные рассказы, Можно было подумать, что ему нечего делать. Он никогда не торопился, не ссылался на занятость и при этом успевал работать больше любого из нас. Когда? Неизвестно. Похоже, что люди, подобные любящего, устанавливают тайные, неведомые никому отношения со временем. Они бесстрашно заглядывают в лицо этому ненасытному божеству. Человек всегда относился ко времени враждебно. Пространство, материю этих удавалось как-то приручить. Время оставалось тем же дико первобытным. С тех пор, как человек заглянул в дали Вселенной, услышал тиканье мировых часов, отчитывающих миллиарды лет, увидел, как рушатся галактики, время, пожалуй, стало еще страшней. Меня поражала у любящего смелость, с какой он обращался с плотью времени. Он умел ее осязать. Он научился обращаться с пульсирующим, ускользающим теперь. Он не боялся измерять тающий остаток жизни в днях и часах. Осторожно он растягивал время, сжимал его, стараясь не уронить, не потерять ни крошки. Он обращался с ним почтительно, как с хлебом насущным. Ему и в голову не могло прийти убивать время. Любое время было для него благом. Оно было временем творения, временем познания, временем наслаждения жизнью. Он испытывал благоговение перед временем. Оказалось, что жизнь вовсе не так коротка, как это считается. Дело тут не в возрасте и в ненасыщенности трудом. Урок любящего состоит в том, что можно жить каждой минутой часа и каждым часом дня с постоянным напором отдачи. Жизнь — долгая-предолгая штука. В ней можно наработаться, в всласть и успеть многое прочитать, изучить языки, путешествовать, наслаждаться музыкой, воспитывать детей, жить в деревне жить в городе, вырастить сад, выучить молодых. Жизнь спешит, если мы сами медлим. Ведь мы живем какими-то избранными моментами и запоминаем лишь сгустки жизни. Полчаса для нас — это не время. Мы признаем только целые моря времени, его расчищенные, свободные от обстоятельств и случайностей площадки. Там мы готовы развернуться. Меньшее нас не устраивает. Мы сразу же ссылаемся на помехи, на обстоятельства. О могущество независимых от нас обстоятельств, властных, оправданных! На них так удобно переложить ответственность. Мы не замечаем, как разлагают и обессиливают душу эти ссылки. Мне хотелось привести печальный пример моего друга, когда-то неплохого ученого, а потом руководителя крупного института. Но тут же мне вспомнилась точно такая же судьба одного писателя, которого я близко знал, и еще одного писателя. Должности действительно отнимали у них много времени и мешали работать. И постепенно они привыкли к власти этих обстоятельств. Все они мечтали освободиться и часто говорили, что вот тогда-то они займутся любимым делом как следует, ибо урывками книги писать нельзя и наукой заниматься невозможно. Они освободились. Для каждого пришел такой день. и скоро обнаружилось, что никто из них уже не может работать. Они долго не признавали себе в этом, они искали обстоятельства, то есть каких-то отсрочек, избегая свободы, о которой они столько твердили и, возможно, добивались. Первый запил и покончил с собой. Второй как-то угас, незаметный и тихо. И третий. Другие живы. любящев называл себя неудачником и при этом он чувствовал себя счастливым человеком От чего возникает ощущение счастья у него наверное от полноты осуществления себя своих способностей неудачник и счастье не зная как это совмещалось может быть он понял что главное это не результаты он жалел тратить время на проталкивание своих произведений, на хождение по редакциям, всякие ходатайства, напоминания. Он избегал обязательных визитов, праздников. Но было одно постоянное занятие, на которое он раскошелился. Это на письма. Я не касаюсь писем родным и друзьям. Сколь бы они ни были подробны, щедры, тут все понятно. Я имею в виду письма деловые и научные. Среди последних есть по 10-20-40 страниц убористой машинописи. Тут и замечания на присланы рефераты, рукописи и отзывы о книгах и разбор разных статей. С чем только к нему не обращаюсь. Спрашивали его мнение о Теяре до Шардене, о телепатии, о проблеме адаптации, о природе хаоса, о названиях насекомых, о демографии, о кашалотах. Возьмем первый попавшийся год, чтобы представить масштабы его переписки. 1969 год. Получено 410 писем из них 98 из-за границы. Написано 283 письма. Отправлено 69 бандеролей. Адресаты его — институты, научное общество, академики, журналисты, инженеры, агрономы, Некоторые его письма перерастают в трактаты, в научные статьи. Некоторые письма, например, переписка с Павлом Григорьевичем Светловым, с Игорем Евгеньевичем Тамом, с Алексеем Владимировичем Яблоковым, с Юлием Анатольевичем Шрейдером, с Рэмом Баранцевым или с Олегом Калининым, составляет как бы научные обзоры, диалоги, научные диспуты, могут быть изданы сборниками. Если взять только научную переписку любящего, эти большие переплетенные тома, то они сами по себе энциклопедии современного естествознания, философии, истории, права, науковедения, этики и еще не весь чего. Я никогда не мог понять, каким образом ухитрялись в прежние времена люди поддерживать такую обильную переписку. Тем более умирающее это искусство изумляло у любящего, человека нашего века. В одном из писем он поясняет свои правила ведения переписки. На каждый месяц он составлял план, кому отвечать. Полученные письма он как бы размечал, ставя знак «нужно отвечать или нет». На срочные письма я отвечаю немедленно, а остальные откладываются, и когда пишу серьезную работу, то на известное время накладывается мораторий на всю переписку, кроме срочной. Но тут говорят, что надо отвечать на все письма, притом сразу. Этого требует вежливости. Конечно, в современных биографиях выдающихся людей, написанных в стиле старинных акафистов, отмечаются совершенно неправдоподобные добродетели, вроде той, которая прописана в житии Николая Чудотворца, что он с самого рождения был благочестив и по постным дням отказывался от материнской груди. В частной переписке всякое обстоятельство должно быть обоюдным. Я считаю совершенно бесспорной и в государственных, и в личных отношениях великую идею договора, восходящую, как известно, к Платону. Никто не имеет права требовать ответа на свое письмо. Ответ всегда, или результат договора с корреспондентом, или любезность, вовсе не обязательная. Я стараюсь отвечать на все письма, потому что переписка в том умеренном размере, который я веду, доставляет мне удовольствие, потому что она не мешает моим основным целям, напротив, в значительной степени им способствует. Читать его письма — удовольствие особое. В них проявляется широта его таланта, позволяющего ему видеть мир целостно. Вещи далекие, экзотические, какие-то частности, осколки всегда становятся у него частью целого, соединяются в единую картину. Он умел находить место любой вещи и учил восстанавливать эту утраченную целостность восприятия. из -под воля, однако, подбиралась досада. Да как же не жаль ему было расточать такие богатства в Туне. не для общего пользования, а для какого-то одного человека, часто ему любящего малознакомого. Некоторые из писем готовые статьи, бери и печатай. В других привлечен огромный материал. Он раздаривал свои мысли, идеи, накопленные наблюдения, и все это делал обстоятельно, подробно, как будто это входило в его обязанности, словно по службе. И времени расходовал на это уйму. Ну ладно, отвлечение, допустим, писал статьи об истории, так то хоть статьи, а это ж частные письма. Их прочитает адресат, и все, больше ни для кого они не предназначены. Опять разбросанность, опять противоречие. Экономить время, собирать его по крохам и тут же транжирить на письма, порождая в ответ лавину новых писем. Среди адресатов были и малосовестливые «хватай, пользуйся, благо задарма». Вот так, если судить по нашим законам. Но у любящего были свои законы. Письма имели адрес, их ждали, они были нужны не вообще людям, как нужны статьи и книги, а нужны человеку и мерек, и это было любящего дороже времени. Так же, как истинный врач творит для одного человека, одного больного, так и Любящев ничем не скупился, если кто-то нуждался в нем. Как он не ценил время, он мог жертвовать им. В нем не было всепоглощающей нетерпимой научной одержимости. Наука, научные занятия не могут и не должны быть высшей целью. Должно быть нечто дороже и науки, и времени. Написав это, я вспомнил замечательного советского художника Павла Николаевича Филонова. Вот, пожалуй, наиболее сильный из известных мне примеров человеческой одержимости. Филонов был иступленно предан своему искусству. Он жил аскетично, нередко голодал, не потому что не мог заработать, а потому что не хотел зарабатывать себе живописью. Вел он себя нетерпимо, не соглашался ни на малейшие компромиссы. Судя по воспоминаниям его сестры Евдокии Николаевны Глебовой, обстановка его мастерской, она же жилища, была самая спартанская. К другим художникам он относился в лучшем случае критически, а чаще просто не признавал. Опять же, из-за своей одержимости он не мог не отвергать все иные художественные школы и направления. Только свою живопись он считал подлинной, свою манеру считал революционной. Он не щадил своего здоровья, не щадил близких, не замечал никаких лишений. Единственное, к чему была устремлена вся его натура — живопись. Работать, писать, рисовать, стоять у холста, искать новые приемы, способы — это и только это было способом его существования, это было жизнью. Можно, конечно, уважать и чтить подобную художническую преданность, но человечески симпатичного в ней мало. а вместе с тем живопись Филонова поразительна. Значит, что же, одержимость, фанатичность помогла ему? Великолепные картины его, посвященные революции, петроградским рабочим, проникнутые энтузиазмом, живописные в каждом малом кусочке полотна, все это получалось, несмотря на одержимость? Или благодаря ей? Одержимость, значит, помогает таланту? Ничего в ней нет плохого? Да и что, спрашивается, нам за дело до того, какой ценой досталась Филонову эта красота, когда мы сегодня любуемся его картинами? Так что же, чем плоха такая одержимость, если она помогает художнику? Ведь то же самое может быть и с ученым. Важны результаты, важно открытие, добытая истина. Вроде бы все так. Но почему-то уже без всяких доводов мне по-прежнему не симпатична неприятна одержимость. Иногда, перебирая рисунки Филонова, я мысленно благодарю его и возмущаюсь, вспоминаю его жизнь и отвергаю ее всей душой, и не могу понять, прав он или не прав, и имел ли вообще человеческое право на это. Письма были то немногое, чем Любящев мог практически помогать людям. Возможность помогать делал его нерасчетливым, он забывал о времени, выкладывался, не жалея себя. Его отзывы — это, в сущности, пространные рецензии. Он делал их бескорыстно, бесплатно. Он разбирал ошибки, находил сомнительные места, спорил, он совершал работу редактора, правил, подсказывал, советовал. К нему обращались малознакомые, вовсе незнакомые, он не отказывал. Масштабы его деятельности соответствовали целому учреждению, главсовет, главпомощ, бюро научных услуг, что-то в этом роде. Кроме научных советов были и нравственные. Он не стеснялся выступать наставником, учить, требовать, разбирать поступки. Лично для меня наиболее драгоценные в его письмах — это нравственное учительство. Вот, например, он пишет одному из своих корреспондентов. «О Чижевском я не уверен, что вы правы, скорее склонен думать, что вы не правы. Вы пишете. Сейчас разобрался в двух вещах. Первое. Чижевщина, то есть связи эпидемических явлений с солнечной активностью. Это чудовищное очковтирательство, на каковое клюнуло общество испытателей природы. Чижевского я читал немного, помню целый том по-французски. Просматривал давно». Называть человека очковтирателем и проходимцем значит иметь уверенность в том, что все его данные безграмотны, фальсифицированы и направлены для достижения личных, неизменных целей. Даже если его выводы сплошь ошибочны, его не очковтирателем, ни проходимцем назвать нельзя. Возьму для примера такого автора, как Морозов. Я читал его блестяще написанные откровения в «Грозе и бури» и «Христос». Семь томов. Морозов совершенно прав, когда пишет, что если бы теории, поддерживаемые солидными учеными, получили бы такое обоснование, как его, то они считались бы блестяще доказанными. Но его выводы совершенно чудовищны. Царство, египетское, римское, израильское, одно и то же. Христос отождествляется с Василием Великим, юли Цезарь с Констанцем Флором, Древний Иерусалим — ничто иное, как Помпея, Евреи — просто потомки итальянцев и прочее. Можно ли принять все это? Я не решаюсь, но отсюда не значит, что Морозов — очковтиратель и проходимец. Можно сказать, что Морозов собрал Монблан фактов, но против него можно выставить гималаи фактов. Но ведь совершенно то же самое можно сказать по моему глубокому убеждению и по отношению к дарвинизму. Дарвин и дарвинисты действительно собрали монблан фактов, гармонирующих с их взглядами. Но моя эрудиция позволяет мне сказать с уверенностью, что дисгармонирует с дарвинизмом гималаи которые все растут и растут. И далее... Могут сказать, что дарвинизм все-таки приводит к разумным выводам, а Морозов — глупым. Но не все работы Морозова приводят к нелепым выводам. Очень высоко ценит химики работу Морозова периодической системы строения вещества, где он предвидел нулевую группу, изотопы и еще что-то. Это, несомненно, был очень талантливый человек, но своеобразие его жизни позволило развиться лишь одной стороне его дарования. совершенно исключительному воображению и, по-моему, недостаточно способствовало развитию критического мышления. Как же быть, принять или отвергнуть Морозова? Не то и не другое, а третье — использовать как материал для построения критической гносеологии. Можно критиковать Чижевского, разобрав его доводы и показав, что они ничего не стоят. Это означает ошибочность взглядов Чижевского, как и ошибочность взглядов Морозова, но не дает нам еще право называть его очковтирателем. Но мне кажется, что вы отвергаете Чижевского из общих методологических, как у нас говорят, соображений. Тут я решительный ваш противник. Истор точных наук в значительной мере является борьбой сторонников астрологических влияний, куда относятся коперник кеплер и ньютон допускавших действие небесных тел на земные явления и противников наиболее выдающейся галилей полностью это отрицавших классические астрологи ошибались, допуская возможность простыми методами определять судьбу индивидуальных людей. Противники их, со скрежетом зубовным, приняв астрологический принцип всемирного тяготения, стараются дальше не пущать. Последние годы астрологические принципы как будто наступают. Магнитные бури, солнечные сияния связь с эпидемиями чрезвычайно вероятна. Но ведь эпидемии вызываются бактериями. Верно, но вспомним спор Петтенкофера с Кохом. В опровержении гипотезы Коха Петтенкоффер выпил пробирку с холерными бациллами и остался здоров. Опроверг ли он Коха? Терпеливо, фактами и примерами он поднимал нормы научной этики. Его слушали, с ним спорили, на него обижались, и тем не менее люди больше всего нуждались именно в нравственной его требовательности. Более того... «У меня было такое ощущение, что нуждались в том, чтобы их осуждали, упрекали». Пользуясь каждым случаем, Любящев требовал честного, аргументированного спора, терпимости к накомыслящим. Он был из той редкой категории людей, с которыми спорить приятно. Начиная бороться с серьезным противником, он старался усвоить положительные стороны противника. Истинный ученый и искатель истины никогда абсолютной уверенности не имеет. Дело касается тех областей знания, где есть споры. Он пытается все новыми и новыми аргументами добиться согласия своего противника не потому, что он чувствует горделивое превосходство перед ним и не счастлавие, а прежде всего для того, чтобы проверить собственные убеждения. а не прекращает спора до тех пор, пока не убедится, что понял всю аргументацию противника, что противник держится своих взглядов не на основании строго объективных данных, а по причине тех или иных предрассудков, и что, следовательно, дальнейший спор бесполезен. Серьезный спор может быть кончен тогда, когда автор может изложить мнение противника с той же степени убедительности, с какой его излагает противник, но потом прибавить рассуждения, показывающие корни предрассудков противника. Правила по строгости своей и щепетильности напоминают чуть ли не дуэльный кодекс. Где появляются ошибки, там намечается предел сил ученого. Тот, кто не ошибался, тот не испытал своих сил до конца. Такой человек заслуживает порицания. Он предпочел душевное благополучие выполнению долга. какой бы то ни было искажение истины человеком, призванным служить ей, есть нарушение служебного долга и совершенно аналогично преступлению офицера, бросившего свою часть на поле боя. но потому что нарушение воинского устава сурово карается законом, тогда как ученый, изменивший правде, может разгуливать, не рискуя жизнью и свободой, именно поэтому его измена — нечто худшее, чем преступление дезертира. И такой ученый заслуживает по меньшей мере позора и бесчестия. Трудно удержаться, чтобы не приводить еще и еще цитат такого рода. Большая часть их лишена категоричности требований и, что тоже характерно, относится к наблюдениям, размышлениям. Полное отрицание положения «цель оправдывает средства» совершенно невозможно. Все дело в том, чтобы применять отрицательные средства в возможном минимуме и не называть плохих средств хорошими только потому, что они служат для хороших или приемлемых целей. Я полагаю, возможно формулировать такую общую формулу этики, которая может обнять все существовавшие формулы. Поступай так, чтобы твое поведение способствовало прогрессу человечества, выражающемуся в победе духа над материей. Против большого зла можно применить меньшее зло. Причем все зло в сравнении. Можно применять любое зло, лишь бы оно было меньше того зла, с которым приходится бороться. Личной бессмертии меня как-то никогда не привлекало, даже в детстве, когда искренне верил в бессмертие. Мне казалось непонятным, что я буду делать в течение вечности. Я представлял себе, что души летает в виде ангелов. Ну, конечно, полетать хорошо. Мне неоднократно снилось, что я летаю, и это было чрезвычайно приятно. Ну, год-два, но летать целую вечность ведь надоест. думаю что в такой примитивной форме бессмертия нет да и в превосходной строке а к толстого в одну любовь мы все сольемся вскоре это что-то похоже на буддийскую нирвану а не на личное бессмертие в одном из писем он цитирует фразу лесгофта из 100 человек переходящих дворцовый мост 96 могут сделаться первоклассными заологами И далее Любящев пишет. Лесгафт не говорил учеными. Вероятно, есть много наук, где можно продвигаться вперед и достигнуть известных степеней только при помощи усидчивости и трудолюбия. Лица, далекие от науки, как Толстой, встречая таких людей, приходили к заключению о невысокой роли науки. Есть науки, требующие особых способностей для успешной работы. Например, математика. Но известно, и мне приходилось наблюдать, что высокие математические способности иногда уживаются в одном человеке с необыкновенными провалами в других областях. Талантливый и умный — совершенно не одно и то же. Умный человек может быть совершенно бездарен. Есть даже такая поговорка «нормальный человек — бездарный человек, гений — человек безумный». У Ницше есть выражение — гений и ученые всегда враждовали друг с другом. Невозможно быть эпигоном любящего. Творческий потенциал этого примера тем и прекрасен, писал поэт и ученый Линник, что он содействует в освобождении ресурсов самобытности и самостоятельности в каждом человеке, задумавшемся о таких простых вещах, как правда, добро, совесть. Любящев позволял себе в сугубо научных работах высказывать этические положения. Почти в каждом человеке живет необходимость опираться на что-то прочное, абсолютно достоверное. Без абсолютного, какого-то совершенного авторитета, какой-то веры трудно жить даже людям с высоким интеллектом. Тяготение к авторитету не бессмысленно, оно укрепляет мысль человека в определенных направлениях. закрывает свободу в других, иначе получается растекание мыслей по древу, бесплодие. Фанатизм основателей нового учения, готовых принести в жертву самих себя для торжества нового учения, сменяется фанатизмом церковников, склонных более принести в жертву своих противников. Среди религиозных людей имеются две очень резко различные категории. Одна, для которой религия есть отыскание окончательно установленной истины. Для других истина есть искание истины. Сюда относится, например, Лессинг. Наш общий друг В.Н. относится к первой категории, я ко второй. Ко второй категории принадлежат, конечно, все ересиархи. Лидером второй категории среди христиан является апостол Фома Неверный. Но ведь Фома не был осужден церковью, и даже, помню, в одном из песнопений поется «О добре неверие Фомина». Скептики и ересиархи, по-моему, предусмотрены вселенским штатным расписанием. Если когда-нибудь подобрать выписки из разных сочинений и писем любящего касательно этики, то получится целый свод морали, правил жизни и поведения. Не то чтобы законченное этическое учение — но, во всяком случае, обширная этическая программа, своеобразная и точная. Своеобразие ее хотя бы в том, что понятие «порядочный человек» мало устраивало любящего. Порядочными людьми были для него те умственный и моральный уровень которых соответствует уровню коллектива. Он же требовал иного, истинной моральности, то есть чтобы человек самостоятельно работал над повышением этого морального уровня. чтобы мораль для него была не исполнением прописей, а процессом преодоления, работы. Он понимал, что таких людей всегда немного, но всегда их было достаточно, чтобы обеспечить моральный прогресс человечества. Одним из образцов ученого для него был Климент Аркадьевич Тимирязев. Почему именно Тимирязев? Отнюдь не из-за чисто научных достижений, не из-за каких-то способностей исследователя, которым любищев мог бы позавидовать. Нет, прежде всего, из-за его нравственных качеств. Не то, чтобы он специально изучал мемуаристику, и лично Тимирязева он не знал. Судить он мог, лишь читая его работы. Какие же именно душевные качества извлекает любищев из научных сочинений Тимирязева? А. преданность чистой науке, б. сознание общественного долга ученого перед народом и обществом. Многим эти две тенденции кажутся несовместимыми. Одни ученые берут первую часть и, замыкаясь в башню из слоновой кости, считают, что они вправе игнорировать запросы времени. При этом такие ученые очень часто смешивают истинно чистую теоретическую науку с погоней за бирюльками, с бесполезной наукой. Другие, выражая часто только на словах свою готовность служить народу и обществу, заниматься узким практицизмом, на деле не двигают ни чистую науку, ни практику. Великолепную отповедь таким дельцам от науки Тимирязев дал в подлинном шедевре Луи Пастера. Но эта великолепная биография открывает нам и другую замечательную сторону личности Тимирязева. Он не смешивал научные заслуги ученого с его мировоззрением. Ведь Пастер был глубоко верующим католиком, а Тимирязев — воинствующим атеистом. И в том споре, в котором некоторые не по разуму материалисты вставали на сторону противников Пастера, он решительно принял сторону Пастера. В каждом из ученых, кого он чтил, Карл фон бер Фабр, Коперник, на первом месте стоял нравственный элемент. Не вообще нравственность, а всякий раз какие-то конкретные качества, какие-то точные, активные свойства души, которые вызывали восхищение любящего. С постоянством он пользовался каждым случаем, чтобы воздать должное своим друзьям, Владимиру Николаевичу Беклемишеву и Александру Гавриловичу Гурвичу. Его восхищение вызывали Альберт Эйнштейн и Мохандес Ганди. При его напряженной духовной жизни его герои, его любимцы, его примеры менялись, и было бы интересно проследить, как именно менялись. Про любящего никогда нельзя было сказать «он стал». Он всегда становился. Он все время искал, менялся, пересматривал, повышал требования к себе и к своим идеалам. помогала ему система или заставляла его.